Глава 18 Канатная дорога. Один. Когда-то давно здесь была горнолыжная трасса. Линия бетонных столбов тянулась от вершины горы до подножья. Каждый столб держал перекладину, по которой перемещался тяговый трос канатной дороги. Лишь канатная дорога могла спасти бригаду, потому что в поселке или в лесу чумоходы все равно достали бы людей. Серега понял это сразу, едва только увидел на экранчике телефона Харвестер, шагающий по улице поселка к брошенной Моталыге. На звонки Маринка не отвечала. Серега сунул свой телефон Мите в руки и велел посылать сообщение за сообщением, а сам кинулся в подвал станции, к мотору, который приводил канатную дорогу в движение. «А ты умеешь?» — спросил Митя. Он стоял в двери подвала. А чё тут не уметь? прорычал Серега из глубины. Я же на скиповом подъемнике работаю. Одинаковое устройство. Бак с бризолом был пуст. Ясно, блядь, проезжие бригады скачали топливо себе. Но Серега сообразил, что сделать. От контроллеров дизель-генератора один кабель шел к мотору канатной дороги, другой к трансформатору под мачтой с решеткой. Серега вырвал этот кабель из трансформатора и перекинул на дизель-генератор своего грузовика. Теперь электромотор канатной дороги будет крутиться от лючонга. Серега повернул рубильник, мотор завыл. С края обрыва Серега и Митя смотрели на укатывающийся вниз горный склон со скальными выходами и мелкими елочками. Над склоном, на тросах, чуть покачиваясь, неспешно плыли кабинки канатной дороги, облупленные... С разбитыми стеклами. Видна была темная дырявая крыша нижней станции. Серега с мучительным напряжением вглядывался в кроны деревьев, пытаясь уловить какое-нибудь мельтешение. Что там с бригадой, с Маринкой? Говорю тебе, я видел, как они из того дома выскочили, успокаивающе сказал Митя. Из окон выпрыгивали, пока Харвер с другой стороны ходил. Все нормально будет с твоей Мариной. «Да чё ты понимаешь?» — нервно дергаясь, отозвался Серега. А бригада Егора Алексеевича тем временем действительно прорывалась к станции канатной дороги. До станции было полкилометра через поселок. Рассыпавшись, они бежали кто как мог по дачным дворам, заросшим лесным орляком, продирались сквозь кусты, в которых ржавели автомобили, перелезали через упавшие стволы деревьев и обрушенные заборы. Затянутые зеленью мертвые дома, пластиковые детские качельки, вросшие в березы и поднятые над землей, опрокинутый стол в перекошенной беседке, скелет парника, гараж с шиповником внутри, засыпанная мусором кафельная корыта бассейна. Развалены былого благополучия теперь потерявшего всякий смысл. Последним бежал Егор Алексеевич. Не из-за какой-то там ответственности, а потому что был старше прочих и нагулял вес. Он побагровел, натужно дышал и матерился. Злоба и тяжесть бега вытеснили его страх. Да и не было страха-то особого. Только дурак думает, что есть разница между первым и последним беглецом. Типа как последний рискует больше. Херня. Они все одинаково в лесу, в его полной власти. Лес унюхал их всех, и он не сзади, а вокруг. Поджарый и сильный Холодовский просто шагал рядом с бригадиром, энергично, широко и точно. Он то и дело оглядывался, готовый стрелять по Харверу из автомата. Алена, нелепо грудастая и толстозадая в своем синем спортивном костюме, тоже держалась возле бригадира. Поначалу Маринка и Костик не обгоняли старших, но Алена сказала Егору Алексеевичу, «Егора, отпусти, молодежь". Егор Алексеевич махнул рукой, Маринка и Костик тотчас помчались вперед. А матери Костик не думал как-нибудь сама справиться, всегда справлялась, а Маринка не сомневалась в опытности дяди Гора и Холодовского. Колдей пыхтя продирался собственным путем неожиданно быстро для его грузного тела. И Фудин увязался за колдеем. Он как-то сразу сообразил, что тупой колдей совсем не тупой, когда требуется спасать шкуру. Матушкин бежал вместе с Талкой, подсаживал ее, если надо было что-то перелезать, убирал ветки с ее дороги, раздвигал перед ней доски заборов. «Ах, какую фигурку наведете стройную, Наталья Батьковна!» — заботливо приговаривал он, — обвинчать и бать умчать. — Заткнись, ветюра бессильно отвечала Талка. — Я ж сдохну. Все они помнили, что Харвестер идет за ними по следу. Время от времени над людьми жужжа пролетали коптеры. Харвестер знал, где находятся его жертвы, и не терял их. Просто выбирал удобную дорогу. Огромный и длинный он двигался зигзагами. Его мощные растопыренные ноги безжалостно топтали кусты и сшибали заборы. Ручищу щекером, чтобы не мешало, он сложил по суставам и прижал к спине. Перед собой он выставил манипулятор с пилой. Иной раз у него не получалось обогнуть какую-нибудь сосну, и он легко срезал ее у корня, будто ствол был мягким, как масло. Сосна обморочно валилась, зашумев кроной в вышине, а Харвер уже уходил дальше. Он все равно догнал бы людей. На больших расстояниях он всегда побеждал. Но до канатной дороги было не так уж и далеко. Нижняя станция оказалась приземистым сооружением с замусоренным пероном под крышей. Первыми на перрон выбежали Костик и Маринка. К потрескавшемуся бетонному краю уже на штанге подплывала кабина с давно выломанными автоматическими дверями. Костик сразу юркнул внутрь. «Залази!» — крикнул он Маринке. Маринка, тяжело дыша, остановилась. Кабина уплывала дальше. «Я дядь Гору подожду», — ответила Маринка. Костик хотел что-то возразить, но передумал. Он хлопнулся задом на сиденье и просто смотрел на Маринку. Кабина выехала из-под крыши. Потом на перрон вывалились Колдей и Фудин, за ними раскрасневшиеся Талка и Матушкин. К перрону плавно подъезжала следующая кабина. Колдей ломанулся первым, кабина даже закачалась, шаркая мятым бортом по краю платформы. За Колдеем проскользнул Фудин и хлопотливо протянул руку Талке, будто бы та не могла забраться сама. Последним запрыгнул Матушкин. «Давай к нам!» — позвал он Маринку. Кабина была четырехместной. — Куда пятый-то? — отдуваясь, просипел колдей. — Да она легкая. Маринка помотала головой. Кабина опять уехала без нее. Маринка ждала, вглядываясь в зелень леса. Проползли еще две кабины. Наконец, за деревьями появились Алена с Егор Алексеевичем и Холодовский. Алена... Почти тащила бригадира на себе, подставляла плечо. «Блядь, старый я!» — на перроне прохрипел Егор Алексеевич. Холодовский деловито запихнул их всех в кабину и запрыгнул сам. Кабина выползла из-под крыши и полыхнуло солнце. «Кость, кто уже там?» — спросила тетя Лена, кивая на вершину. «Все там», — подтвердила Маринка. Казалось, что вершина горы еще бесконечно далеко. Ободранная кабина, поскрипывая на ржавой штанге, все никак не могла взлететь. Ехала и ехала над травой, над кустами, над мелкими елочками. «Вырвались», — хрипло дыша спросил Егор Алексеевич. «Рано утверждать», — сухо сообщил Холодовский, сунулся к разбитому окну и выставил в пролом ствол автомата. Харвер идет за нами. Мимо кабинки жужжа пронеслись два коптера. Харвер вынырнул из леса и даже не отвлекся на здание станции. Сразу повернул к трассе канатной дороги. Он будто бы и не спешил, уверенный, что люди никуда не денутся. Шагал широко и свободно и нагонял кабину. С его спины поднялась и распрямилась ручище с чокером. Зубчатые челюсти захвата раскрылись. Расстояние между кабиной и чокером неумолимо сокращалось. Мелькали столбы опор. Маринка стискивала подлокотник кресла. «Неужели в механике канатной дороги что-то сломалось, и кабина не взлетит уже никогда?» «Что ж так медленно тащимся?» — в отчаянии прошептала Алена. Холодовский дал короткую очередь, потом другую. Бесполезно. И вдруг кабина начала подниматься. И сразу раздвинулось пространство. Лес будто бы просел, здание станции вдалеке наклонилось, показав заросшую мхом кровлю, и распахнулась блестящая плоскость озера. Но Харвер не отцепился. Огромная механическая зверюга продолжала погоню, проворно перебирая голенастыми ногами. Длинная лапа тянулась к дырявому яйцу кабины, подвешенному на штанге к тросу. Люди в кабине молча смотрели, как широкие челюсти чокера хищно клацают совсем рядом, хотя и впустую. Если бы Харвер был поумнее, то лапой оборвал бы трос, чтобы кабина упала, однако на эту идею микропроцессоров комбайна не хватало. Зато ни уклон горы, ни угловатые скальные выступы лесной машине ничуть не мешали. Харвестер был спроектирован для передвижения по косогорам и буреломам, и он уверенно топтал елочки, легко перешагивал каменные глыбы и ловко влезал на крутые откосы. Над канатной дорогой, как вороны, кружили два его коптера. Там впереди склон становился совсем крутым. Это означало, что Харвер скарабкается на него и все же лапой достанет кабину. Алена и Егор Алексеевич не глядели в окна. Они измученно ждали, когда доедут до конца а Маринка и Холодовский видели, как Харвер, опередив их, упрямо лезет на обрыв, чтобы приблизиться к добыче. Холодовский обреченно бил из автомата по комбайну, но тот казался неуязвимым. Маринка сжалась, готовая выпрыгнуть наружу. А с вершины горы, с края площадки у верхней станции, За действиями Харвара наблюдали Митя, Матушкин, Костик, Фудин, Колдей и Талка. Серега бегал над обрывом, сдавлено матерясь и стискивая кулаки. Он думал о Маринке, до которой пытался дотянуться этот ёбаный чумоход. Что сделать? Как отогнать его? Как его нахер замочить? «Прибавь — Прибавь скорости-то! — капризно крикнул Костик, будто Серега был виноват перед ним. — Там же мать у меня! — Фудин не переживал за тех, кто болтался в кабинке над Харвером, потому и соображал более здраво. Он осторожно взял Серегу за локоть. «Слушай, парень», — тихо сказал он, — «Харвер уже засек нас». Фудин кивнул на коптеры, жужжащие в небе напротив станции. «Нас тут больше. Мы — новая цель. Давай смотаемся отсюда на твоем грузовике». Серега перевел взгляд с Харвера на Фудина, а с Фудина — на самосвал. В глазах у Сереги темной вспышкой отразилась какая-то сумасшедшая мысль. Ё! внезапно испугался Матушкин, смотревший с обрыва. Что там творится-то? Харвер к нам попер!» И это уже не вызывало сомнений. Харвер без труда выберется на вершину и устроит новую охоту. Теперь за теми, кто сумел уйти от него внизу. Серега сорвался с места и кинулся к самосвалу. Харвер, что карабкался по скальным лбам, взял немного в сторону от канатной дороги. Со своими угловатыми ногами, с летающей когтистой лапой, с сгибающимся сегментированным телом, эта механическая тварь казалась каким-то чудовищем индустриального ада. Кабинка уже приближалась к платформе верхней станции, но и Харвер был совсем рядом. Колдей, Костик, Талка и Матушкин побежали прочь от обрыва. Лишь Фудин еще вертелся, ожидая бригадира. При начальстве все равно было больше надежды. Грузовик, что стоял возле здания станции, взревел дизелем. Едва кабинка Степаловым и его спутниками поравнялась с платформой станции, грузовик стронулся и двинулся вперед. Кабель, что соединял генератор грузовика с электромотором канатной дороги, натянулся и отскочил, а грузовик — Хрустя колесами по мусору, неотвратимо самоубийственно поехал прямо к обрыву. В последний момент с лесенки лючонга птицей спорхнул Серега. Грузовик завис квадратной мордой над пустотой и подался передними колесами вниз. Он с треском раскрошил рамой бетонный край площадки, Но задние колеса продолжали толкать его, и он канул с обрыва, на миг высоко воздев стальной гребень кузова. Раздался гул, будто обрушился утес. Каким-то чудом грузовик удержался на колесах и покатился по склону, подпрыгивая на скальных выступах с легкостью невероятной для такой большой машины. Но разогнаться он не успел. Прямо перед ним оказался Харвестер. Лючонг врезался в него всей своей тяжестью. Смял его, скомкал, сплющил. Только дрыгнулись в воздухе суставчатые ноги и взлетели обломки. Грянул взрыв. Сдетонировал Бризол в баке Харвера. Во вспышке... Блеснув, провернулся подброшенный ситаллический кожух от корпуса комбайна. Гигантский кузов самосвала, грузно отделившись, встал на ребро и упал. В черной туче дыма крутилось, объятое пламенем колесо. Груда искореженных и горящих конструкций, распадаясь, поползла по склону, поджигая траву. Егор Алексеевич, Холодовский и Маринка выбежали на площадку, чтобы своими глазами увидеть гибель чумохода. Да, все так. Адская зверюга пылала внизу, перепутавшись каркасом и конечностями с искалеченным мостовым грузовика. В дыму косо носились туда-сюда осиротевшие коптеры. Маринка смотрела на пожарище, С жадным восторгом. Она, конечно, понимала, что все это Сережка Башенин устроил только для нее. Сережка стоял рядом. Маринка шагнула к нему, по-хозяйски притянула к себе, наклонила и поцеловала в губы. А он засмеялся и сказал «Я не Сергей».